Глава 18. Передо мной стоял Верзила. Как ты тут оказался? Мы разве перешли на ты? Как ты тут оказался? Повторила я вопрос. Очень просто. Я слышал твой разговор с женщиной и там около метингующих. Понял, что ты поедешь здесь. Вот и устроил тебе засаду. Умно. Я вспомнила, что на этот раз пистолета со мной нет. Я вынула его, когда машину вытаскивала. Он давил мне на ногу, а мне ведь приходилось всё время сидеть на корточках. Положить обратно забыла. Пистолет остался лежать в бардачке. "Я сам доволен. Ну что, покажешь, что везёшь?" спросил мужик. "А что я везу?" сделала я непонимающий вид. Давай без лишних слов. Я знаю, что у тебя ценности, и мне надо, чтобы ты их мне отдала, сама, чтобы не было никаких проблем. Ты забыл, какие я тебе создавала проблемы? Думаешь, так просто со мной справиться? Не просто, но ты баба, а я мужик. И здесь мы одни. Стесняться я не буду, так что ты меня не одолеешь. Улыбнулся здоровяк. "Вигорий, у тебя на самом деле внушительное, но это ещё ни о чём не говорит". Я быстро соображала, что можно предпринять. Лучше, конечно, опять дождаться, когда он сам нападёт. Так всегда проще. Но мужик не спешил. На самом деле, что ли, думал, что я выложу ему желаемые на блюдечке. Ага, за голубой коёмочкой. Я жду, сказала Верзила. Жди, у меня собака в машине. Да, согласился тут. Но машина закрыта, и псина наружу сама не выйдет. А я разберусь с тобой тут. Тогда начнём. Я сделала несколько шагов назад. «Приступай, потому что я так просто не сдамся». Здоровик захохотал, поднял с земли палку. Думаю, он заранее ее приготовил. Сразу такую удобную, ровную, крепкую не найдешь. Оглянувшись по сторонам, я тоже пыталась что-либо подходящее подобрать. Однако ничего подходящего рядом не было. Только ветки. Но они не спасут. «Да нет тут ничего поблизости. Я все проверил и хорошо подготовился». прокомментировал Верзила. Я сделала обманывающий выпад, чтобы он уже предпринял нападение, но он даже не пошевелился. Не впечатляет. Здоровяк перекинул палку из одной руки в другую. Попробуй еще раз. Знаешь что, я пошла. Конечно, разворачиваться спиной к нему я не стала, но начала медленно двигаться к машине. Мне бы до пистолета добраться, а там проще будет. Но он не хотел, чтобы я это делала. Мужик разбежался и налетел на меня, пытаясь стукнуть палкой по голове. Я вовремя успела увернуться, и удар пришёлся по машине. Ты чего, зараза? крикнула я, отбегая от Volkswagen подальше. Машина чем виновата, придурок? Он повернулся ко мне. Прости, я по твоей головушке хотел, как ни в чём не бывало ответил он. Закричав, он снова кинулся на меня. На этот раз я умудрилась прежде чем увернуться, ударив его ногой в живот. Ну, то ли удар не был сильным, то ли мужик хорошо прискачает. Во всяком случае, он даже не согнулся. Снова он поднял руки и снова опустил их. Я опять отскочила, но верзило тут же присел и палкой сбил меня с ног, проведя ею параллельно земле. Я упала на спину, быстро перевернулась на живот, но встать не успела. Мужик запрыгнул всей своей тушей на меня и прижал к земле. Вот ты и попалась. Доже особенно бить не пришлось. Я поняла, что он почти прав. Был бы он полегче, я бы и может и смогла бы вывернуться, но в нём было не меньше центнера. Я и шевельнуться не могла. «Прости, но мне все равно придется тебя выключить», — сказал он. Пока он это говорил, его рука лежала так, что я могла схватить палку. Этим я и не применула воспользоваться. Я дернула изо всей силы, перехватила палку поудобнее и, не видя мужика, ударила палкой назад. Оказалось, попало ему по голове. И здоровяк на минуту поднял руки к лицу. Немедленно, чуть повернувшись, я ударила его по печени. Здоровяк заорал. Я понимала, что сейчас он чуточку нагнётся в правую сторону, и у меня будет возможность свалить его окончательно, если дёрнется влево. Получилось. Вскочила на ноги я в мгновение ока, и чтобы долго не разбираться, стукнула Верзилу ещё разочек по голове. и он затих. Я понимала, что это может быть тактический ход с его стороны, поэтому решила подождать. Отошла чуть в сторону и смотрела на Верзилу. Он лежал на животе. Лица его я не видела. Лежал не шевелясь. Наверное, все же потерял сознание. Я решила взять пока пистолет, но только сделала шаг к машине, как здоровяк вскочил на ноги очень даже активно. «Еще не все. Рано обрадовалась». И он всей мощью двинулся на меня. Я выставила палку вперёд и расставила ноги. Верзила хотел меня протаранить. Ей изловчилось и палкой ударила его по голени. Жалко мне было его голову, хоть и довольно крепкая она в него, сука. Мужик свалился с ног. От суки слышу. Наверное, ему было очень больно. И я не понимаю, каким образом ему удалось встать и снова кинуться в мою сторону. На этот раз я не успела размахнуться. Пришлось выставить палку двумя руками. Но Верзила схватился за нее, потянул и начал трясти. Тут я с ним соперничать не могла. И мне пришлось выпустить палку. Здоровяк покачнулся, отбросил палку за спину и двинулся вперед. Разозлился он ужасно. Но и я не в игрушки тут играю. Я вспомнила, что он треснул по моей машине и помял ее. Опять чинить придется. Но муж... жик мне за это ответит В свой удар я вложила все силы и била в солнечное сплетение. Здоровяк согнулся. Я уже не стал ожидать, пока он придет в себя и кинулась к фольксвагену. Достала из бардачка пистолет, потом, чувствуя себя уже в гораздо лучшем положении, да что там говорить, уже в выигрышном положении, не спеша вышла из машины. Мужик еще лежал и пытался восстановить дыхание. У меня было время осмотреть машину. Вмятина заметная. Ужас. Лучше бы мне по голове пришлось. Я и то так не пострадала бы. Верзи Дело поднял наконец голову. Я подошла. А в общем так. Ты видишь, у меня в руках оружие. И это не зажигалка. Для большей наглядности я выстрелила в ближайшее дерево. И отнио разлетелись в разные стороны щепки. «Сейчас ты встанешь и отнесешь дерево с дороги туда, где нашел его. Мне проехать надо. И не вздумай думать о другом. Я выстрелю, можешь не сомневаться, а в этой глуши тебя вряд ли кто найдет. Потом у меня есть на него разрешение, и в случае чего я могу сказать, что оборонялась. У меня и машина пострадала. Все понял, я хорошо объяснила». «Лучше не бывает». «Действуй». Мужик не торопился. Я не могу. У меня болит всё. Само тобой действуй. Сейчас тебе станет лучше. Всё пройдёт. Я подожду минуту-две, но потом сам знаешь, что будет. Я на самом деле дала ему отдышаться. Затем он встал и потащил дерево с дороги в сторону. Спасибо. Я села в автомобиль и двинулась вперёд. Вот и машина этого придурка. Я видела, как здоровяк подошёл к ней и сел за руль. Неужели снова за мной двинется? Вырговшись, я пыталась ехать быстрее, но дорога не позволила мне это сделать. А у верзилы есть reason. Если он догонит меня на шоссе, тут там я стрелять не буду. И он понимает это, но я не дам ему такой возможности. Я вырвусь вперед, чего бы мне это ни стоило. И спрячусь в лесу. Буду ждать завтрашнего дня. Скоро стемнеет. А лес закончился. Показался небольшой, но высокий мостик через речушку. Мост был старым, даже я бы сказала древним. Было видно, что в настиле не хватает нескольких досок. И вообще он совершенно не внушал доверия. Но делать было нечего. Я рванула через мостик. проскочила. Опасность была реальной. Я запросто могла на нем застрять, если не провалиться вообще. Я вытерла с лба пот и посмотрела в зеркало заднего вида. Машина Верзилы тоже въехала на мост, но он, скорее всего, не справился с управлением или произошло еще что-то. Да только его машина дернулась в бок и свалилась с моста. Остановив машину, я выскочила и бросилась назад. Когда я подбежала, "Жигули" почти полностью утонули. Ещё секунда, и на воде остались только пузыри. Раздумывать было нельзя, но я не могла рисковать и прыгать в незнакомое место. Пришлось спускаться по берегу. Быстро сбежав, я бросилась в воду. Подплывая к месту, где упала машина, я всё надеялась, что вот-вот мужик вынырнет и всё будет хорошо. Но здоровяк не показывался. Я нырнула. Хорошо, что здесь было не глубоко, метров 5-6 не больше. Впрочем, и этого достаточно. Вода была на редкость прозрачная, хоть с ней и жаловаться не приходилось. В ирозиле находился в салоне машины и был без сознания. Окно к счастью было открыто. Впрочем, я и дверь смогла открыть, стараясь не дёргаться и не нервничать, чтобы воздуха хватило на большее время. Я подотащила мужика, и тут судьба помогла мне. Он оказался не пристёгнут. Понятно, не до того ему было. Я То есть и тоже не пристёгивалась. Поднять здоровяка на поверхность было не трудно. Еж жадноглотнола воздух ртом, сделала несколько вдохов, перехватила мужика под руки, спину и к себе и поплыла к берегу. А вот здесь мне пришлось приложить все свои силы. Нелегко вытаскивать из воды на сушу 100 кг. Не знаю, как я смогла его выволочить, а потом умудрилась перекинуть его тушу себе на колено, лицом вниз, и похлопала сильно по спдине, колено вдавив в живот. Очень не хотелось мне делать ему искусственное дыхание. Противно было. Он вырубить меня хотел, а я тут помощь должна ему оказывать. Но я знала, что сделаю это всё равно. Вода выливалась Теперь я перевернула верзилу на спину. Сильно надавила на грудную клетку несколько раз, потом зажала ему нос и вдула воздух в рот. Мужик дёрнулся и закашлялся. О, какое облегчение! Мне не пришлось над ним корпеть. Воскрес с первого раза. Я помогла ему сесть. Ну что, гусь, плохо плаваешь. На голове здоровяка была рана, кровь заливала ему лицо. Мужик выругался, откашлялся и посмотрел на меня. Ну всё, дальше сам справишься. Я быстро встала. Он проводил меня взглядом, и я повернулась. «Аптечка есть?» «Есть», — хмуро ответил он. «Но тогда бывай». Я поднялась по крутому берегу к машине, и только тут поняла, что вся до нитки мокрая, и мне ужасно холодно. «Сколько можно переодеваться? На курортах женщины не меняют столько одежды за день, сколько я в эту поездку. То под дождь лезу, то в пыль, то в воду. Это просто невозможно». Я стянула себе одежду, отмахиваясь от комаров, завернулась в плед, лежавший на заднем сиденье. И так поехала. На дорогу возвращаться я не буду. Сейчас верну куда-нибудь, устроюсь по-нормальному, разведу костер, обсохну, погреюсь. Кажется, где-то в бардачке у меня лежит маленькая бутылка водки. Как раз для таких вот непредвиденных обстоятельств. Придется выпить грамм сто, чтобы не простудиться. Про Верзилу я уже не думала. Надеюсь, он не скоро оправится от произошедшего. И прекратит, наконец, преследоваться. давнее. Тем более, что я сверну, а он будет искать меня, если что, на шоссе. А дорога в сторону нашлась. Я повернула, не задумываясь, и проехала примерно километра 2. А вот и то, что мне нужно. Полянка. Смешно надеяться, что здесь меньше комаров, чем в лесу. Но все-таки. Я поставила машину под дерево. Покурила, а потом вышла. Пришлось надевать грязные вещи. Другой смены белья у меня уже не было. Я же не думала, что придется постоянно менять наряды. Собрала хворост и разожгла костер. Марыся бегала вокруг меня и радовалась такой романтической обстановке. Только мне было не по себе. Как только огонь разгорелся, я чуть-чуть согрелась. Вынула еду из машины, усилась на подвернувшийся пенек около крючки. костра и разложила всё на траве. Я и не заметила, как стемнело. Сейчас при свете огня чернота ночи была видна ещё явственнее. "Марися, ты что будешь кушать?" переизёрнула я плечами от лёгкого озноба. Котлетки ещё остались, яички. Ладно, сообразим что-нибудь. Я налила в стаканчик водки и залпом выпила. Тут же по телу пошла волна расслабления и тепла. Затем я покурила и только после этого принялась ужинать. Марыся не привередничала, ела всё, что дают. Я включила в машине радио, чтобы было повеселее. Выпила ещё немного водки и с удовольствием уплетала всё, что у нас было. Мы закончили с едой. Я совершенно согрелась и чувствовала себя превосходно. Только комары надоедали, а в остальном лучше не придумаешь. Я пускала дым вверх и смотрела на звёзды. Как всё-таки здесь хорошо. Правда, вечером холодновато становится. Но у меня есть машина. Я же не собираюсь спать под открытым небом. Вспомнила, что пришлось вытаскивать здоровяка из воды, да ещё делать ему искусственное дыхание. И меня перезёрнуло. А ведь я могла бы сделать вид, что не заметила, как его машина упала. Нет, полезла в воду. Странно, что он там же на берегу не набросился на меня. В тот момент я бы точно с ним не справилась. Слишком много сил ушло на его спасение. Я засмеялась своим мыслям. Марыся внимательно на меня посмотрела. «Представь только». Обратилась я к ней. Я его спасла, а он воспользовался бы моментом. Кошмар. Но теперь и он, и та парочка, надеюсь, уже вылетели из гонок. «Где же Жора? Что-то давно его не видно. Неужели забыл меня?» При слове «Жора» Марыся снова встрепенулась. Начала крутить головой по сторонам. «Да нет его здесь, не надейся. А ты что, влюбилась в него? Признайся, а?» Я хихикнула. Марыся подошла ко мне и легла возле ног. «Правильно, мужики не стоят нашей любви. Конечно, может, где-то и есть такие, которые стоят. Но я пока таких не встречала. А ты?» Я помолчала. «Ладно, пойдем спать. Сейчас уляжемся, накроемся теплым и спокойно поспим. Здесь никто нас не найдет, можно не волноваться. А если что, ты ведь предупредишь меня?» Я погладила собаку по спине. Кажется, я начинаю к тебе привыкать. Это плохо. Жалко будет расставаться. Марыся уткнулась носом мне в колени. Она часто так делала. То ли водка сделала своё дело, то ли собака меня расстрогала, и я вдруг почувствовала большую любовь ко всему. К природе, к человечеству. Люди, конечно, не всегда бывают хорошими, но я и сама не ангел. Часто я слышала, что люди притягивают к себе себе подобных. Может, у меня профессия такая, что постоянно приходится иметь дело с жуликами и другими, не очень приятными типами. Но она мне нравится, и менять её ничего не буду. Идём. Я устроила очень даже неплохое лежбище. Мрыся никак не хотела лезть в машину, но оставить её на улице я не могла. Пришлось проявить настойчивость. Я закрыла двери и окна, сделала музыку потише и выключила свет. Костёр пока ещё горел. Я хорошо расчистила место вокруг него, так чтобы ничего больше не загорелось. Так что костёр я тоже не волновалась. Да и вообще ни о чём не волновалась. Музыка была спокойной и расслабляющей. Я закрыла глаза и блаженствовала. Но тут Кроме звуков мелодии, я расслышала и противное жужжание. «Главное, не расстраивайся», — улыбнулась я сама себе. «Женечка, не бери в голову. Пусть летают. Если комары выпьют твоей крови, то точно подохнут. В ней столько желчи. Ты не простая штучка. Они сами ищут себе погибель. Прости их и не обращай на них внимания». Автотренинг немного помог. Но я всё-таки выключила музыку, накрылась пледом с головой и постаралась заснуть. Последнее, что я помню, это ровное сопение Мариси. Оно заставило меня улыбнуться уже по-настоящему.